Глава четырнадцатая. Непредвиденные обстоятельства. Фрегат по-прежнему находился в гиперпространственном прыжке, полет проходил в автоматическом режиме, и присутствие дежурного на мостике было скорее данью традициям, чем необходимостью. Но я все равно направился на мостик проведать вахтенного, поскольку на звездолете было ночное время, и остальные члены команды отдыхали в своих каютах. Кроме еще инженера, судя по результату сканирования, мелонец Арун Вамарт был чем-то занят в помещении правой силовой установки моего фрегата Спарки и помогали ему сразу два ремонтных бота Кирсана, отвлекать их от работы я не стал. Что случилось за время моего отсутствия? Поинтересовался я у второго пилота Санду Такибу, одиноко скучающего на вахте. Все возмутительно спокойно, соправитель Камар Лафин. Единственная имевшая место инцидент, три часа назад гостья капитана пыталась пройти на мостик, не имея допуска в это помещение. Но я Гертруану Локи не пустил. Наблюдательнице своры что-то понадобилось здесь? Шпионила и пыталась что-то вызнать про ТТХ-фрегата? Текущий маршрут и наши предыдущие полеты? Или девушка просто заскучала в ночное время и захотела поговорить с единственным бодрствующим членом команды? В любом случае, стоило проверить». Я сел на свое рабочее место и вызвал записи с камер наблюдения. Посмотрим. Судя по всему, моя гостья развела бурную деятельность и ни минуты не сидела спокойно. Обследовала все помещения фрегата, поговорила со всеми членами команды и даже долго пыталась расшевелить упорно ее игнорировавшего реликта. Ремонтные боты также не избежали повышенного внимания наблюдательницы. Герт Руана долго преследовала белого кирсана по всем помещениям звездолета, пока плоская металлическая многоножка не скрылась от неё в узкой щели вентиляции, куда человеческая девушка пролезть не могла. В комнату медика гостья тоже заходила, и посаженный в грунт в прозрачном автоклаве отросток Клаопа вызвал повышенный интерес наблюдательницы. Она даже его сфотографировала. Настойчиво стучала в дверь моей каюты, но я находился в реале и, естественно, не открыл. Потом долго слушала выступление Барда в кают-компании и много общалась с Василием Андреевичем. Психолог даже предложила опытному военному пройти анкетирование и развернула перед Бардом голографический экран. Заметно обрадовалась при виде результатов теста и переписала результаты в свой наладонник. С наступлением отбоя, когда члены экипажа разбрелись по своим каютам отдыхать, Гертруана ложиться не стала и продолжала обход фрегата. Посетила камбус, где помогла маленькой волшебнице ставить тарелки в посудомойку. В одиночестве где-то сейчас позанималась в тренажерном зале, предпочтя велотренажер и беговую дорожку. Потом направилась в душевую. Там камер не было по этическим соображениям, так что я промотал время. Затем наблюдательница своры снова предприняла попытку поймать ремонтного бота, но также безрезультатно. Все три кирсана, едва заметив бритоголовую человеческую женщину, сразу же разбегались и прятались. Действительно, подолбилась в закрытую дверь на капитанский мостик, и лишь после отказа впустить её направилась в выделенную ей каюту. Но и сейчас не спала, в отличие от своих соседок по комнате, несущей смерть, Сан и Светланы Верещагиной. Сидела на кровати в тёмной каюте и тупо смотрела в стену. Почему она не спит? Я мысленно послал гостей сообщение, что жду её в кают-компании, и сам тоже направился туда. «С возвращением, свободный капитан кун Камар!» Бритоголовая девушка откровенно обрадовалась возможности поговорить с кем-то и с готовностью заняла соседнее кресло. «Ты на ногах уже пять тюмми. Скажи, почему ты не спишь?» Не стал я ходить вокруг да около и сразу задал прямой вопрос. Привыкла на кораблях сворок другой продолжительности дня и пока что не устала. «К тому же сказывается побочный эффект принятых пилюль, мозг работает в активном режиме, перевозбуждённое состояние, всплеск адреналина, всё равно не смогу уснуть». Обратилась бы к медику Герт Маула Мяса, дал бы снотворное, но психолог лишь отмахнулась от такого предложения, заверив меня, что ей хватит заряда бодрости ещё на полноценный суточный цикл. «Но раз уж капитан вернулся, могу я задать несколько вопросов?» валя Разрешил я, и собеседница сразу же воодушевилась. «Я пообщалась со всеми членами экипажа, но так и не поняла, кто на корабле Морф», — призналась Гертруана. «Может, сам подскажешь, а то я уже голову себе сломала. С чего ты решила, что Морф скрывается на моем фрегате? Я-то четко знал, что Морфа среди членов моей команды нет, но не спешил делиться этой информацией с наблюдательницей». «Ну а как же иначе?» — с энтузиазмом бросилась доказывать свою теорию собеседница. Не раз за последнее время, словно по волшебству, рядом с кунг-комаром возникал морф, хотя эти опасные хищники почти истреблены и очень-очень редки. Но раз случайно встретился, пускай даже два, но три и чаще. По законам статистики такого попросту не может быть, если только морф не скрывается под личиной одного из близких знакомых капитана. Главным подозреваемым у меня был реликт Герт-Урги-Пупу-Урги, Возник из ниоткуда, ни с кем не общается, лишь просит, чтобы его оставили в покое. Подозрительно, правда ведь? Кто может подтвердить, что это действительно представитель, считавшийся вымершей расы а не коварный хищник, принявший такой облик? Интересная теория. Согласился я, с благодарностью принимая из многочисленных лапок белого кирсана бумажный стаканчик с приготовленным ремонтным ботом для капитана кофе Вот только не выдерживает простой проверки. Мелеефат ИИС-777, ранее бывший в моей команде, своими многочисленными глазами видел и наверняка сообщил своре, где и как мы нашли реликта. ИИС-777 даже пожертвовал жизнью в игре, чтобы спасти представителя древней расы. Да, мне эта информация была ранее неизвестна. В любом случае, реликт вышел из игры, искажающий реальность, так что морфом быть не может по определению. Как и переводчица Гертани, хотя она у меня была второй подозреваемой. Уж слишком часто Морф являлся в ее обличии. Я не сдержал улыбки, представив глаза психолога после возвращения сменившей расу переводчицы Герта Айни. Какое будет железное доказательство ее природы, способного менять облик существа? Человеческую девушку я оставил в номере отсыпаться и вернулся в игру пока что один. Кто-то может сказать «сдрейфил». Пусть так, но я действительно пока что был не готов к серьезному разговору со своей подругой гертруана с некоторым удивлением и даже тревогой приняла стаканчик кофе из металлических лапок Кирсана, с осторожностью понюхала содержимое и, указав пальцем на многоножку, выразительно посмотрела на меня в ожидании комментариев. Это Кирсан, самообучающийся ремонтный бот механоидов, Живёт более 10000 тонгов, многое за это время повидал, и, если дать ему в лапки универсальный переводчик, может рассказывать интересные истории из прошлого. Но это случается нечасто, обычно он молчалив. Кстати, оплавленная дыра в его срединном сегменте — недавнее боевое ранение, когда мой экипаж пытался живьём взять пилота-композита Вае Гукко. Ремонтный бот этой отметины очень гордится, как и своей нестандартной окраской. На мой взгляд, белый кирсан – самый смышленный из трех на моем фрегате. И он недавно подметил, что после истечения темного времени люди из экипажа медленно ползут к установленной на звездолете кофемашине, после чего оживляются и приступают к своей обычной дневной активности. Из чего ремонтный бот сделал вывод, что людям по утру нужно восполняться энергией, и для этой цели они используют черную горячую жидкость. Если других работ на звездолете нет, кирсан чинит людей, помогая им войти в нормальное состояние. Психолог осторожно отхлебнула кофе, посмаковала вкус и отставила стаканчик на стол. Наркотический стимулятор растительного происхождения. Мне не нужно, у меня другие способы сохранять активность. Но, капитан Камар, у меня имеется ещё пара вопросов. Прежде всего, насчёт Клаопа. Он из зелёного клана. Я так понимаю, это историк, которого свободный капитан таким образом спасает. Не боишься осложнений с властями Сарпеи? Да и Мили и Фаты будут не рады такому недружественному шагу. «На новые власти СРП мне плевать, тем более, что они объявили меня нежелательным элементом. Но вот содержащиеся в голове историка сведения о древних расах меня очень интересуют, и я пожелал таким образом получить нужную мне информацию, пусть даже бывший монарх и не стал помогать мне в этом вопросе. Что же до свора милиефатов?» Я посчитал момент подходящим, чтобы начать разыгрывать свой следующий ход. «Я готов доказать твоим хозяевам свою полезность. Сейчас мы летим в GF-111K». Это ничейная система, но соседние с ней принадлежат своре-мелеэфатов, и, насколько понимаю, все их обитатели погибнут в ближайшие два-три дня, поскольку боевые звездолеты задействованы в сражениях, а свободные капитаны бегут подальше от войны, и никто эвакуации жителей от наступающего композита не занимается. Я мог бы помочь своре и заняться эвакуацией. Что скажешь, годится такой шаг в качестве подтверждения о добрых отношений с твоими хозяевами? «Несомненно», – воодушевилась психолог. Очень правильный шаг с твоей стороны, Кунг Камар. Я помогу договориться, если в этом возникнет необходимость. И разреши сразу второй вопрос, на этот раз личного характера. На твоём фрегате есть NPC-ювелир, которая делает повышающие характеристики предметы, похожие на человека, но всё же не человек. Кстати, ты в курсе, что она ждёт ребёнка? И пулемётчик с космодесантником вчера на повышенных тонах выясняли, кто отец? Впрочем, неважно. Вопрос в другом. Все члены экипажа носят сделанные ей кольца, и это им очень помогает. Я узнавала, продает ювелир такие кольца на плюс два к любой характеристике через торговку Герт Уленетар по 10 тысяч крипто за штуку. Для членов команды в пять раз дешевле. У меня есть две тысячи крипто, хватает на одно кольцо. Но торговка отказалась мне продавать по сниженной цене. Сказала, что я не член команды, и скидка мне не положена. «Можешь посодействовать в этом вопросе? Или хотя бы скажи, что мне сделать, чтобы временно получить статус члена экипажа?» Всего-то? Как мало же ей оказалось нужно для счастья. Я хотел было ответить, что поговорю со своей компаньонкой, но тут в общий зал вышла заспанная, зевающая на ходу маленькая волшебница герд Соя Тан-Лаварес, идущая на камбус помогать повару-ассасину готовить завтрак экипажу. И у меня появилась идея получше. Я подозвал мага-псионика и указал на неё психологу. Хочешь сделать что-то полезное? Вот он твой шанс помочь. Да и общая миссия это будет на пользу. Видишь ли, так уж вышло, что я знаю, с чего начнется мой визит к императору Георгу Первому. На мою спутницу Герцую Тан, прямо в тронном зале нападет какая-то ненормальная волшебница и на полном серьезе попытается убить девочку. А потому за оставшиеся дни малышку нужно подкачать во владении магией. Я в качестве спаринг партнёра не подхожу, слишком высокий показатель интеллекта, у неё нулевой шанс что-либо сделать со мной. А большинство членов экипажа не подходят для этой роли наоборот, потому что Сой Атан со стопроцентной вероятностью берёт их разум и под контроль. Ты же идеальный партнёр. Во-первых, со статусом Герд и повышенными характеристиками, с высоким показателем интеллект. Во-вторых, тебя тренировали сопротивляться ментальным атакам, и у тебя соответствующий навык хорошо прокачан. Ну и таблетки можешь принять в крайнем случае. Поможешь обучить суетан, получишь повышающие характеристики кольцо и даже два. Причем тебе даже не придется тратить свои деньги. Я сам их тебе куплю. Что скажешь?» Психолог ненадолго задумалась, а потом согласилась. «На плюс два к восприятию и на плюс два к телосложению», объявила Гертру Анналоки свои условия. «И только ментальная магия, а то я знаю, что малышка еще и огнем умеет швыряться». Не хочется отправляться на точку респауна или ходить с обугленной физиономией. Я кивнул и повернулся к внимательно прислушивающейся к нашим переговорам маленькой волшебнице. «Сообщи о матье Кусь Урш, что сегодня и завтра ей придется обходиться без твоей помощи на кухне. А потом бегом в тренировочный зал и не халтурить. Я сам лично проверю, чему ты научишься. Затем поработаем в связке. Но только на этот раз я тебя буду подкачивать маной». Герд Айни уремяю вернулась в игру лишь часов через семь. Я предполагал, что ее появление вызовет сильнейшее удивление и растерянность членов команды, но по факту удивились лишь я и сама Айни. Переводчица вернулась в игру такой же рыжей хвостатой мейлонкой, какой и выходила. Вообще никаких изменений в ее облике я не видел. Как так? Она же сменила расу. Ты пропустила тренировка, которую я заранее всех информировал. Накинулся на мою пушистую помощницу недовольный руководитель абордажной команды Герт Тиупан. «Мы не смогли некоторые формации и техники сегодня отработать, потому как ты должна была в них участвовать». Растерянная Мейлонка лишь виновато опустила мордашку в пол и хлопала глазами, так что пришлось мне вступаться за свою персональную помощницу. «Не шуми, была уважительная причина. герта Ани по моему приказу выполняла очень важную дипломатическую миссию, помогала избежать большой войны между Гекху и Мейлонцами». «Это и в наших с тобой интересах, Теопан, поскольку планета Земля входила в список целей для атаки милонского флота». «Ну что, четвертый флот покинул Касте Уч-3?» «Да, капитан Камар». милонка с достоинством поклонилась. «Кунг Киси Мяо увела свой флот к границе с Мелиефатами, как и обещала тебе. Войны с Гекхо не будет». «Авторитет повышен до 118». Сказанное сразу же изменило отношение собравшихся к хвостатой прогульщице. «Переводчицу поздравляли, одобрительно хлопали по плечам, пытались вызнать подробности дипломатической миссии. Я попросил суперкаргу Авантоя выйти в реальный мир и передать для военных Гекхо сообщение, что данное мне кронгдаваешпирам поручение успешно выполнено, и Союз Мейлонских Прайдов отказался от своих агрессивных намерений по отношению к Гекхо». Эту же новость космодесантника Эдуарда Бойко попросил сообщить под купол, чтобы информацию передали наместнику Гекхо Герт Костадышу. «А тебя, Айни, минут через десять попрошу зайти в капитанскую каюту. Я как раз уже закончу тренировки с мелкой, расскажешь подробности». Хотя едва ли мое участие в занятиях Герт Туи Сан и Герт и Локи можно было назвать полноценной тренировкой. Я лишь подкачивал маленькую волшебницу Маны и иногда давал девчонке кое-какие советы. При этом сидел на лавке в уголке зала и изучал пространный отчет моего инженера Арун Вамарта. Правая силовая установка фрегата стала по непонятным причинам периодически сбоить и теряла в мощности процентов на 12-14, что было и само по себе неприятным, а в случае двух синхронизированных силовых установок с парки и вовсе опасным. Именно выявлением причины сбоя и занимался мой главный инженер в компании своей помощницы Сан и ремонтных ботов. Выводы были неутешительными. В лучшем случае полетел предохранитель одного из энергетических контуров. В худшем – ремонта требовали накопитель энергии или приводы гиперпространственного двигателя. В любом случае устранить поломку в полете было невозможно. Требовалось разбирать звездолет в нормальном оборудованном для таких работ ремонтном доке. Навык мистицизм повышен до 92 уровня. Навык псионика повышен до 135 уровня. Ко мне подошла взмокшая от пота, очень уставшая, но довольно улыбающаяся маг-псионик Герт Соя Тан-Лаварес. «Соправитель Камар-Лафин, мы закончили тренировку!» — сообщила малявка с явной гордостью. «Пару раз я психолога даже пробила, хотя это было и непросто!» Убедившись, что наблюдательница своры вышла из тренировочного зала и не подслушивает, маленькая волшебница едва слышно продолжила. «Если хотите, могу пересказать, что Гертруана думает о нас, всей этой миссии и конкретно о вас, капитан!» «Там что-то важное?» – уточнил я, но получил отрицательный ответ. «Нет, ерунда. Пока сумела понять лишь обрывки мыслей. В основном там тоска по родной колонии Ар и злость от того, что теряет время, развлекая меня малявку, а не летит куда-то далеко выполнять порученное ей важное задание. Ещё заинтересованность бардом полковником Филипповым». Из всех членов команды она лишь полковника считает достойным общаться с собой. Восхищается его способностями и недоумевает, почему Василий Андреевич Филиппов – простой игрок, а не возглавляет всю нашу группу. В своре милийфатов ему бы предложили командирскую должность. Остальные Гертруана терпят через силу, а Джарга вообще побаивается и старается с ним не пересекаться. Даже вас, соправитель Камар Лафин, считает лишь выскочкой, хотя опасным и, возможно, полезным. Большего, к сожалению, считать не смогла. Герт Руана очень хорошо прячет свои мысли и эмоции. А молодец, малявка. Явно очень старалась сегодня. Три уровня подняла за эту тренировку. Я ласково потрепал ребёнка по волосам и обрадовал юную волшебницу. Завтра будешь работать с кольцами на плюс два к интеллекту. Я заказал их для тебя у NPC Дриады, и не фертите уже над ними работает. Круто! Засмеялась от радости и даже захлопала в ладоши Герт Суэтан. Уж завтра я покажу, на что способна. Тогда завтра с меня полный отчет о том, что скрывает наблюдательница своры. Я хотел было ответить, что негоже подвергать нашу гостю таким испытаниям и пытаться докапываться до ее сокровенных мыслей, но выскочившее перед глазами сообщение отвлекло меня. Внимание! Лидер фракции «Хуман-23» Лэнг Академик Виноградов предлагает объединение с фракцией «Реликт» на следующих условиях. Фракция «Хуман-23» в полном составе вливается в состав фракции «Реликт». Вы согласны на это предложение? Да? Нет? Очень странно. Еще совсем недавно запасная российская фракция и слушать не хотела об объединении, и более того, даже не стала общаться с моим дипломатом Лэнг Томасом Мюллером. Ввиду своей немногочисленности, эта фракция даже была освобождена от призыва части игроков в армию Земли. Насколько я знал, занималась фракция H-23 коммерческими услугами для очень непростых граждан. Доставкой сильнодействующих лекарств из далекого космоса, в том числе для лечения рака, введением в игру членов правительства и прочих облеченных властью и деньгами людей, а также ускоренной их прокачкой. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы фракция отказалась от самостоятельной игры и согласилась на поглощение. И потому, не обладая пока что всей информацией, я торопиться с выбором не стал и направился в свою каюту. Герт Айни поджидала меня в коридоре, хотя прав ей вполне хватало разблокировать дверь в капитанскую каюту. Едва мы остались наедине, я потребовал от хвостатой помощницы объяснений. «Сама в шоке!» — призналась Айни. Когда я проглотила камушек, перед глазами прямо в реальном мире открылся редактор персонажа, абсолютно такой же, какой был при моем первом входе в игру, искажающую реальность. Менять характеристики и возраст оказалось нельзя, как нельзя было изменить мой 111 уровень на более серьезный. Но зато возможных для выбора раз были тысячи. Я едва нашла в этом бесконечном списке людей. Причем вариантов тоже оказалось немало. Были даже с крыльями за спиной. Я про таких и не слышала никогда. «Едва не выбрала под расу людей стайлакса так как помнила, как тебе нравилась Валерия Урла с её огромными глазами. Но всё же выбрала другой тип. Больше ничего менять не стало Всё остальное оставила как есть. Даже игровой класс оставила, хотя вот его-то можно было сменить. Но решила, что переводчица тебе нужно больше, чем ещё один боец или инженер». Я подтверждающе кивнул, и хвостатая девушка продолжила. «А потом мне стало дурно. Всё-таки у людей другой метаболизм». И принятого алкоголя было слишком много, я упала на пол. Когда проснулась на кровати в спальне, в гостиничном номере уже не было никого. Ты ушел, Кисимяо с женихом тоже, лишь робот-уборщик трудился в большой комнате, убирая следы разгольной вечеринки. Едва влезла в свои шорты, а ботинки так вообще пришлось оставить и идти босиком. Пару раз едва не упала с непривычки. Как вы, люди, вообще ходите без хвоста? Походила по номеру, привыкая к новому телу. Прочла новые оставленные на столе сообщения приняла средства от похмелья и поспешила в игру. «И вот я здесь, но почему-то снова мейлонка». «Видимо, созданные притечами камни работают не совсем корректно и не зря считаются запрещенными артефактами», — предположил я, поскольку других объяснений на ум не пришло. «Они изменили твое тело, но не повлияли на виртуальный аватар, который хранился в памяти игры. Кстати», — вдруг осенило меня, «Из случившегося можно сделать важный вывод, что наша реальность тоже один из виртуальных миров, и в нём действуют некоторые законы игры». «Похоже, что так. И вообще существует теория, что мир этой игры и есть основной, а все остальные лишь проекции». Айни подняла мордашку, посмотрела мне прямо в глаза и робко спросила. «Ну скажи, кун Камар, тебе понравился мой новый облик? Или я что-то сделала не так? Я ведь мало что понимаю в красоте по человеческим понятиям». «Очень понравился». Успокоил я свою подругу и даже обнял хвостатую девушку. Она нисколько не возражала. «И можешь поверить, я высоко оценил твой шаг. Рыжая, обещаю, у нас будет ещё много времени пообщаться в реальном мире». Стук в дверь прервал наш разговор. Пришлось открывать. На пороге стоял взволнованный космодесантник. «Капитан, там такое дело. Я под куполом говорил с сленг Тарасовым, и он просил передать тебе, что получена просьба о помощи от фракции «Хуман-23» и одновременно от фракции «Хуман-2». «Это Великобритания». «Что, сразу от двух фракций?» И, конечно, я обратил внимание, что Эдуард упомянул фракцию H-23, которая буквально несколько минут назад захотела влиться в более крупную и сильную фракцию «Реликт». Видимо, обстоятельства действительно прижали. «Тарасов был очень зол и не стеснялся в выражениях. Если убрать весь мат, то ситуация такова». Один проживающий в Лондоне сын российского олигарха вошел в игру, искажающую реальность, и стал членом английской фракции H2, после чего сумел ввести в игру столько ценностей, что хватило на покупку собственного звездолета. Старенькая яхта типа О-Мичи. Без вооружения, движок допотопный, ты бы на такое разваливающееся корыто даже не посмотрел. А этот мажор набрал команду из своих знакомых, большинство из которых также проживающие в Лондоне сынки наших политиков и олигархов. Хотя с ними еще были парень и две девушки, граждане Великобритании. Но тоже детки очень непростых родителей. И эта компания молодых бездельников нагрузилась бухлом и ценностями на продажу. Наняла первого попавшегося пилоты и нескольких телохранителей из числа ошивающихся в космопорте Гекхо и отправилась покорять космос. Сперва полетели на Поко-Поко, это нейтральная станция, одно из любимых мест контрабандистов всех видов там представители золотой молодежи отдыхали спускали деньги в казино выходили в реа и хвастались знакомым как круто они отрываются на космической станции и какие там срывающие башни курева око поко, -поко удивился я услышав название одной из пользующихся весьма дурной репутацией станций они бы еще на мидуро 4 прямиком направились если уж так хотели найти приключений на свои задницы да приключения они нашли согласился космодесантник Дальнейший их маршрут неизвестен, из игры не выходили три дня, а два часа назад из капсулы вылезла девчонка-англичанка и в истерике сообщила, что их группу захватили в плен какие-то отморозки. Магическим внушением заставили всех, кроме нее, сменить точки выхода из игры. И угрожают убивать по одному, если богатые родители не выплатят выкуп за своих неразумных детишек. Одного российского парня уже убили. Ну а я-то при чем? Они сами старательно искали неприятности и нашли в итоге... «Вот пусть их богатые родители и спасают своих чад. Вымогатели ведь наверняка назвали цену». «Назвали», — подтвердил Эдуард и почему-то нервно сглотнул, прежде чем продолжил. «Им нужна мобильная лаборатория реликтов».